Кредитное и сберегательное общество Дуглас, председателем там мистер Симс. Ну, он недостаточно хитер, чтобы выдумать такую штуку. А кто учредители? Генерал протянул ему записку с четырьмя именами. Ни один из этих людей не имел ни малейшего отношения к правлению старых компаний. Все подставные лица, коротко сказал Каупервуд и, помолчав, добавил.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 А ведь это мы для него все подготовили, загнали ему дичь прямо в селок. Так или иначе, ему все равно придется иметь дело с нами, — отвечал Первуд. Я вот что думаю, нужно сейчас же обратиться в городской муниципалитет и просить концессию на весь город. Этого можно добиться. А если мы такую концессию получим, то поставим их на колени. Мы будем в лучшем положении, чем они, так как у нас ведь имеются компании в пригородах, а сами с собой мы уж сумеем объединиться. Это нам обойдется недешево, но и не так уж дорого. Скорее всего, нам вовсе не понадобится ни прокладывать труб, ни строить заводов. Эти джентльмены сразу прибегут с предложением скупить наши акции, продать свои или объединиться. Тогда мы будем диктовать им условия предоставьте мне действовать кстати вы случайно не знакомы с пресловутым маккенти от которого здесь в чикаго так много зависит джона маккенти игрок владелец широкой сети публичных домов тайный пайщик многочисленных подрядных контор и совладелец пивных заведений без участия которого не избирался ни один мэр и ни один олдермен. Маккенти был ангелом-хранителем и заступником разномастного уголовного сброда Чикаго, негласным за правилой политических кулис, и, естественно, что во всех делах и начинаниях, где требовалась санкция муниципалитета и законодательного собрания штата, с ним волей-неволей приходилось считаться. — Нет, я с ним не знаком, но могу достать вам письмо к нему, — ответил Эдисон. «А что вы надумали?» «Пока не спрашивайте. Раздобудьте только солидную рекомендацию». «Но я это сделаю сегодня же и пришлю вам», — пообещал Эдисон. Каупервуд распрощался и ушел, а банкир стал размышлять об этом новом маневре. «На Фрэнка можно положиться. Он уж сумеет вырыть яму конкуренту». Эдисон часто поражался его изобретательности и не спорил, когда тот предпринимал что-нибудь очень смелое и дерзкое. Человек, о котором в эту трудную минуту вспомнил Каупервуд, был красочной и любопытной фигурой, типичной для Чикаго и западных штатов того времени, всегда улыбающийся, любезный, обходительный и вкрадчивый Маккенти. Обаянием и коварством напоминал Каупервуда но отличался от него известной грубостью и примитивностью, не сказывавшейся, правда, на его внешности, грубостью несвойственной и даже чуждой Каупервуду. Что-то внутри Маккенти привлекало к нему людскую накипь большого города, весь этот темный преступный мир, который был сродни его душе. Есть такие люди без художественных наклонностей и духовных интересов, не расположенные к чувствительности и еще менее к философии и все же благодаря своей жизненной силе, обладающей какой-то странной притягательностью, они сами являются как бы сгустком жизни, не светлый и не абсолютно темный, но мутный как агат. Маккенти попал в Америку трехлетним ребенком. Родители его эмигрировали из Ирландии во время голода. Детство его прошло на южной окраине Чикаго, в жалкой лачуге с глиняным полом, стоявшие у скрещения железнодорожных путей, которые сплетались здесь в густую сеть. Отец Маккенте работал на железнодорожной дороге чернорабочим паденщиком, и лишь под старость был назначен десятником. Детей в семье было восемь человек, и Джону с ранних лет пришлось добывать себе кусок хлеба. Сначала его поместили мальчиком в лавку.